8 Они ели кушанье из свернутых листьев с начинкой, которую Эдди обозвал Буриты по-стрелецки, придвинувшись к огню, подкидывая в костер сушняк по мере того, как ночь становилась все темнее, где-то на юге вскрикнула птица. «Такого кричащего одиночества ему еще не доводилось слышать», — подумал Эдди. Никто не отличался говорливостью, но Эдди отметил, что после тяжелого дня редко у кого из них возникало желание почесать языком. Словно переход дня в ночь становился для них чем-то особенным, отрывающим каждого от могучего целого, которое Роланд называл «катет». Джейк кормил Иша маленькими кусочками вяленого мяса из своего последнего буррито. Сюзанна сидела на спальном мешке, прикрыв обрубки ног полами халата, и мечтательно смотрела в костер. Роланд откинулся назад, опершись на локти, вперившись взглядом в небо, где облака начали таять, открывая звезды. Подняв голову, Эдди увидел, что старая звезда и древняя матерь исчезли, уступив место полярной звезде и большой медведице. «Возможно, это не его реальность», — подумал Эдди. «С автомобилями Такуро, монархами Канзас-Сити и Боинг-Боинг-Бургерами, но очень уж близкая. Может, соседняя». Когда птица закричала вновь, он повернулся к Роланду. «Вроде бы ты собирался нам что-то рассказать. Насколько я помню, захватывающую историю своей юности. Сьюзен, так звали твою девушку, не правда ли? Какое-то мгновение стрелок продолжал любоваться небом. Теперь Роланд не может найти привычных созвездий, догадался Эдди. Потом перевел взгляд на своих друзей. Чувствовалось, что ему не по себе. Он словно хотел извиниться. «Вы не подумаете, что я ухожу от ответа, если попрошу вас еще один день? Мне нужно о многом подумать. А может, мне нужна ночь, чтобы увидеть все во сне?» «Случилось это давно, очень давно, но я...» Он беспомощно вскинул руки. «Даже после смерти они не успокаиваются. Их кости взывают из земли». «Так они призраки!» В глазах Джейка Эдди увидел отсвет того ужаса, который, должно быть, испытал мальчик в доме на дачхилл. Ужас, который он почувствовал, когда привратник вывалился из стены и потянулся к нему. «Если они призраки, то иногда они возвращаются». «Да», — кивнул Роланд, — «среди них есть призраки, и иногда они возвращаются». «Может, лучше не раздумывать об этом», — предложила Сюзанна. «Иной раз, если особенно трудно что-то сказать, Лучше сразу вскочить на лошадь и вперёд. Роланд обдумал ее слова, потом вскинул на нее глаза. «Завтра вечером у костра я расскажу вам о Сюзан. Это я обещаю именем моего отца». «А нам надо это слышать?» — резко спросил Эдди. И просто изумился, осознав, что эти слова произнесены именно им. Никто так не интересовался прошлым Стрелка, как сам Эдди. «Я хочу сказать, если это действительно больно, Роланд, по-настоящему больно, тогда...» «Я не уверен, что вам надо это услышать, но думаю, мне нужно это рассказать. Наша будущая башня, и к ней нельзя идти с разбитым сердцем. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы упокоить мое прошлое. Разумеется, я не смогу рассказать вам все. «Мой мир не стоял на месте даже в прошлом, изменяясь во многих аспектах, но против истины я не погрешу». «Это будет вестерн?» — внезапно спросил Джейк. «В основе вестерна как жанра лежит борьба доброго героя со злым, полная головокружительных приключений и обязательно с драматической развязкой». Роланд недоумевающе воззрелся на него. «Я не понимаю смысла этого слова, Джейк. Гилиат Феод в западном мире, все так, как и Меджис, но это будет вестерн, уверенно оборвал его Эдди. Все роландовые истории вестерны, когда дело доходит до главного. Он лег, натянув на себя одеяло. С запада и востока доносилось ноющее дребежание червоточин. Он сунул руку в карман, где лежали патроны, которые дал ему Роланд. Удовлетворенно кивнул, нащупав их. Эдди полагал, что сможет, спать, не затыкая ими уши. Но вот завтра без них никак не обойтись. Они еще не сошли с трассы. Сюзанна наклонилась над ним, чмокнула в кончик носа. «Парабайенький, сладенький. Притомился». «Да», — Эдди закинул руки за голову. «Не каждый день удается прокатиться на самом быстром в мире поезде, уничтожить самый умный в мире компьютер, и обнаружить, что гриб очистил землю от людей. И все это заметь до обеда. От такого дерьма намаешься. Эдди улыбнулся и закрыл глаза. И продолжал улыбаться, когда сон принял его в свои объятия.